Глава третья На морских волнах в дувре плясали белые барашки, и пакетбот, стоявший у пристани, немилосердно качала. Немногочисленные пассажиры сбились в кучку на пристани, до последнего оттягивая расставания. Английские меловые утесы нерушимо высились на фоне грозного серого неба. Чайки со сварливыми воплями прядали на гладкую воду в гавани. Во влажном воздухе уже витал запах рыбы и испорченной пищи, а еще невыразимый запах судна, смоленой кисловатый, мучительный для тех, кто поднимается на борт помимо своей воли. За пределами гавани пьяновато вздымались зеленые воды Ла-Манша. Волны нагоняли друг друга и без всякого лада обрушивались к далекому горизонту. Даже самые уверенные в себе путешественники знали, что их ждет, когда судно отвалит от причала и присядет перед морем в первом реверансе. Оно ненадолго взмоет вверх, неспешно и с достоинством, на миг замрет на гребне волны, а потом повалится вниз, криво, неловко, содрогнется от носа до кормы, застонет и захрипит, точно одышливая старуха. Все обменивались прощальными словами, пожимали руки, выкрикивали последние наставления в глухие уши. Эллен, в лучшей своей пелеринке и капоре с меховой опушкой, прислонилась к ограждению и следила за неразберихой на нижней палубе. Пассажиры победнее толклись точно скот в загоне в безуспешных попытках расчистить себе немного пространства. а Некоторые уже смирились с неизбежным. Их притиснули к фальшборту, и они стояли, прижав к губам платки — устремив рассеянный взгляд, полный невнятного отчаяния на бурное море. Дети плакали, женщины пытались истерическими окриками их унять, одновременно запихивая фрукты и пирожные в сопротивляющиеся ротики. Мужчины орали без всякой причины, терялся багаж, и вся эта суета и перебранка только усиливала ощущение хаоса. На той палубе, где стояла Эллен, было относительно тихо, Немногочисленные пассажиры побогаче сидели, закутавшись в муфты и пледы и держа под рукой книгу или флакон с нюхательными солями. В зависимости от крепости их желудка. Мать Элен, с обычной ее расторопностью умудрилась улыбками или подачками заполучить в свое распоряжение небольшую каюту, которую уже успела завалить поклажей, накидками, мехами, саквояжами и сундуками. Среди всего этого... Затесалась и ее баллонка, аккуратно причесанная и надушенная. Из пасти ее капала слюна. Флатгейт, стряпчи, приехавший с ними из Лондона, чтобы проследить за посадкой, окинул ее багаж недовольным взглядом. Путешествовать с таким скарбом значит входить в лишние расходы. В будущем это не сулит ничего хорошего. Ему с первого взгляда стало ясно, что клиентка его – Совершенно не намерена жить посредством. Он в последний раз обратился к ней с назидательной речью о том, сколь необходимы осмотрительность, экономия. Слова свои он подкреплял цифрами. Мэри Эн терпеливо слушала на губах ее играла улыбка, а взгляд все обращался стряпчему за плечо на одного из пассажиров, который стоял поблизости. Невозмутимый, сознающий, что на него смотрят. Его шляпа с загнутыми полями. Была надвинута на глаза. Выглядела Мариен очаровательно. разноряженная до нелепости, румяна на щеках точно того же тона, что и атласная лента на накидке, и крашеное изогнутое перо, воткнутое в капор. Как разительно она отличается от бедно, практично одетой француженки на нижней палубе, подумала Эллен, какое у той осунувшееся морщинистое лицо и натруженные руки. Черное суконное платье, серая шерстяная шаль. Женщина эта с целым выводком детей наконец-то расчистила себе местечко в углу палубы и, посадив маленького мальчика и его ревущую сестренку на колени к девочке постарше, обернулась со слезами на глазах к старшему сыну. Он оставался в Англии. До Эллен долетели обрывки французских слов. Сын оставался в Англии, обещал как можно чаще писать о своем здоровье и успехах, а мать, по всей видимости, одинокая вдова, возвращалась во Францию, где его будет ждать дом. Увидев ее слезы, юноша тоже утратил свой бравый вид и, хотя и был человеком взрослым, лет 18, не меньше, что-то забормотал, повесил голову, всхлипывая, как маленькие. «Маман, маман!» и потянулся к ней. Наблюдая за ними, Эллин почувствовала укол сострадания к их горю и одновременно прилив зависти, вызванный их взаимной приязнью. Ведь мальчик этот был в маминых объятиях. А Джордж в школе, беспечный и безразличный. Он всего лишь прислал краткую прощальную записку, которую Мэри Энн в припадке материнских чувств покрыла поцелуями, прежде чем отложить в сторонку. «Когда мы устроимся», «Ты к нам сразу приедешь, Роберт», — сказала женщина. Такие же слова и ее мать должна была сказать Джорджу, но не сказала, — подумала Эллин. Да, у нее не было здесь ни братьев, ни сестер, поэтому она задержалась у ограждения, переживая за этих французов на нижней палубе. Женщина же улыбнулась сквозь слезы, расправила шаль. «Мы возвращаемся домой, Роберт, ты должен это помнить. Возвращаемся». «Девятнадцать лет спустя. Домой. На родину. К своей родне». В ответ на это юноша жалко улыбнулся и раскинул руки. «Это твой дом, маман. Не наш. С чего наш-то? Мы ведь его никогда не видели». Женщина потрясла головой, упрямо сжав губы в тонкую линию. «Приедешь, и сразу поймешь. Мы легко и естественно опять станем французами». «Кровь не обманешь, Роберт. Уж я знаю, о чем говорю. Слишком долго я жила на чужбине. А это... отрава». Она еще раз поцеловала сына, а потом оттолкнула. Он отвернулся, кривя губы, потянулся к братьям и сестрам, лепеча последние наставления, которые не выразишь словами. «До встречи, Жак! Ты теперь старше? Давай, приглядывай за ними!» Это брату помоложе его примерно на год» бледному, взбудораженному. Он косился через плечо на неспокойное море. Казалось, хрупкие мальчишеские плечи не вынесут такой груз. «Луиза, сестричка, ты ведь будешь мне часто писать? Очень часто!» И девочка дала обещание, обвив его шею руками. Ее длинные белокурые волосы заструились по его щеке. «Какое милое нежное лицо!» — подумала элен «Какая славная, ласковая девочка!» Явно никогда ни на кого не сердится». А потом Роберт склонился к малышам, у нее на коленях. «Веди себя хорошо, Гийом. Не забывай читать молитвы Аделаида». В ответ маленькие дружно заревели, размазывая слезы кулачками и расстроили брата так, что он понял, нужно незаметно уходить, возвращаться на причал. «А где же ей Матюрен? Куда он исчез?» Вдруг воскликнула мать с панической ноткой в голосе. И тут же последовал переполох, неразбериха, все глаза начали стрелять туда и сюда, и, покрывая голос матери, раздался резкий, всполошенный голос девочки, Луизы. «Луи-Матюрен, да где же ты?» Элен перегнулась ниже через ограждение, не меньше родных переживая за пропавшего ребенка. И тут за спиной у нее раздался тихий смешок. Тот особый смешок который издавала мать в минуты удовлетворения. Обернувшись, Эллен увидела, что та стоит рядом с высоким, одетым в черное незнакомцем, и на губах у нее играет легкая улыбка. «С чего тебе понадобилось наблюдать за этими простолюдинами, Эллен?» «Не прислоняйся к грязному ограждению, наберешь блох в пелерину. Подойди и поздоровайся с джентльменом, который любезно пригласил нас отужинать с ним». Незнакомец склонился к девочке, погладил ее по голове, унизанной перстнями рукой. «Как поживаете, юная барышня?» Эллен хмуро посмотрела на него, а потом, отвернувшись, схватила мать за рукав. «Бедная французская семья, смотри, у них мальчик потерялся. Может, упал за борт?» Незнакомец рассмеялся и встал с ней рядом у ограждения. На нижней палубе Всегда неразбериха. А теперь, когда эмигранты потянулись домой и подавно, их этой зимой целые толпы месяц за месяцем перебираются на родину в надежде вернуть хоть что-то из утраченной собственности. Та женщина внизу, судя по выговору, бретонка. Посмотри, какое у нее плоское лицо и каштановые волосы. Все они на один покрой. А вы, сэр, из какой части Франции родом? голос мариан звучал игриво и в нем чувствовался легкий вызов незнакомец с улыбкой глянул на нее сверху вниз я с юга проговорил он вполголоса а на юге чувства сильные и горячи там и женщины и мужчины знают толк в удовольствиях элен нетерпеливо отвернулась и вернулась к ограждению все друзья ее матери были на один покрой ломаки и лицемеры В разговорах они вечно подсмеивались над всем и вся. Бедное семейство с нижней палубы не могло рассчитывать на их участие. И тут вдруг она увидела его, потерявшегося мальчика, которого искали родные. Рискуя упасть, он стоял на палубном ограждении, свесив одну ногу, уцепившись правой рукой за канат. Он был ей почти ровесник, ростом едва ли выше». Круглое личико, курносый нос, кудрявые каштановые волосы. Лицо он поднял к небу. Светлые голубые глаза следили за пролетавшей чайкой. Он раскачивался между морем и небом, не обращая внимания на кишевших внизу людей. И что-то пел. Мальчишеский голос, чистый и красивый, беспрепятственно взмывал в небо, напоминая полет птицы, за которой следил мальчик. «Луи, немедленно слезай, ты упадешь!» Позвала его мать, но он продолжал раскачиваться на одной ноге, скользя взглядом по ветреному небу, полностью отдавшись песне. Эллен следила за ним с восхищением, и даже мать ее прекратила на миг любезничать с незнакомцем и вслушалась. Ротик ее искривила улыбка. «Мальчик поет, как ангел», — сказала она. И тут он вдруг смолк, поняв, что все на него смотрят, вспыхнул и соскользнул на палубу. Чары исчезли. Он оказался обыкновенным курносым мальчишкой с озорными голубыми глазами. «Идем, Элен, позвала мать. «Пора спускаться к обеду. Пусть эмигранты сами жуют свой хлеб с сыром». Судно сильно качало на коротких волнах пролива. С брызгами мешались секущие струи дождя, немилосердно впиваясь в озябшие руки и ноги. Ужин не слишком удался. Лица становились все бледнее, болтовня стихла, и даже смуглый незнакомец, галантно предложивший им вина, примолк ненадолго, осушив бокал. Улыбка его сделалась натянутой, он мучительно кашлянул. Кончилось тем, что он исчез, пробормотав какое-то извинение. Мэриан сморщила нос и расхохоталась. На нее качка никак не действовала. Она с аппетитом ела бифштекс, заливая кровью тарелку. Отхватив кусочек пожирнее, она кинула его собачке, которая, облизнувшись, заглотила угощение целиком. Эллен металась на койке, подтянув колени к подбородку, и воображала себе свою несчастную покинутую спаленку в Вестбурн Плейс. От ужинов Мэри Энн завернулась в плащ и вышла на палубу. Дождь и ветер добрались до кудрей, выбившихся из-под капора, раскидали их по ее лицу. Она подошла к ограждению, туда, где до ужина стояла ее дочь, и посмотрела на иммигрантов. Французское семейство терзала морская болезнь. Сложив руки в молитве, женщина раскачивалась вместе с палубой, пропустив четки между пальцев. Время от времени, когда судно взмывало особенно высоко и обрушивалось обратно, она издавала стон. Белокурая дочка — держала на коленях малышей, а долговязый Жак ничком лежал на палубе. Даже певучий ангел утратил свой голос и смотрел в волны с выражением муки в светлых глазах. «Вот бедняга!» — рассмеялась Мариен. «Ты и понятия не имел, что Англию и Францию разделяет такая бездна!» Она открыла кошелек и бросила ему на палубу монетку. Мальчик уставился на нее в изумлении. И когда она улыбнулась и кивнула, указывая на монету, зарделся от гордости и смущения и отвернулся. Мэриэн рассмеялась снова и хотела было крикнуть ему, но тут над головой у нее раздался голос матроса, и она устремила глаза вперед. Там, вдалеке, за мачтами их судна, заведнелась темная полоска французского берега. Мальчик следил за ней, прикрыв глаза рукой, А когда понял, что она о нем забыла и смотрит на горизонт, воровато оглянулся на свое истерзанное семейство и, поняв, что никто не увидит, молниеносно выбросил вперед руку и опустил монету в карман. После этого он снова откинулся назад и притворился спящим. А его сестра, уловившая его стремительное движение, заботливо нагнулась над ним и провела рукой по каштановым кудрям. Мэри Энн Тихо напевала песенку, постукивая до смешного маленькой ножкой по палубе. Она думала о том, что кочевая жизнь позади, и теперь ей, наконец, посредством жить ради своего удовольствия, а не ради удовольствия мужчин. Последние годы были совершенно невыносимыми. Положение отставной любовницы оказалось крайне мучительно. Пасть ниже было попросту невозможно. Восхищение, лесть... Радушный прием в каждом доме, окружение слуг и друзей, неоспоримая власть, а потом презрение, астракизм, откровенные издевательства, оскорбление простолюдинов, назойливость лавочников, пренебрежение со стороны тех самых друзей, которые когда-то целовали ей руки. Нет, такое невозможно простить. И она не простит до самой смерти. Она уже причинила ему достаточно неприятностей, станет причинять и дальше. Как же он теперь ей омерзителен с его красными пятнами на лице, с раздутым брюхом, с багровым носом картофелиной. Как она презирает его и его братьев и всю их семейку. Их грубые речи, низменные привычки, саму манеру есть, пить, спать. Боже правы, сколько же она всего вынесла. Но теперь все в прошлом, все позади. А впереди... Новая страна, новый мир, который предстоит заново открывать. Уж теперь-то она поживет вольготно и в свое удовольствие. Впервые в жизни. Самое основное у нее есть. Рента. Для нее и для Эллен. Место в полку для Джорджа. Все долги оплачены, мебель распродана, соглашение составлено, подписано, засвидетельствовано. Кокс и Гринвуд – будут вести ее дела. Чичестер был с ней рядом до самого конца. Но, несмотря на все это, она по-прежнему слышала зов охотничьего рожка. Она улыбнулась, погладила опушку муфты. Да, они здесь, укрытые надежно и хитроумно. Подумать только, как незаметно можно припрятать такую пухлую связку. И до чего же откровенно их содержание — Какой ущерб оно способно нанести репутации автора? Она погладила их, приласкала сквозь подкладку муфты. Она знала на зубок цвет тонированной бумаги, герб на конверте, уродский размашистый почерк. Вот он, ее дополнительный доход на случай, если таковой понадобится. Дюжина писем герцога Йоркского, которые благодаря счастливой случайности избежали гибели в равнодушном пламени.